когда фиктистка утвердил фамилию. «Дорогие кузнечики», — сказала вскоре Дина, — «широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии». «Но будьте общественны, дорогие кузнечики! Пора!» Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой читальней. Тетки определили детскую библиотеку так. Общедоступной детской библиотекой называется Узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных как белье старевщика. Адина мечтала о библиотеке так: Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека это будет главный штаб учения и воспитания ребят вне школы, любимый ребячий клуб. Каждый сам хозяин. Научим книжку уважать. Ох, кузнечики, мы такую красоту разведем. Куда ваши вашей Все ребята к нам запишутся. Вот увидите. Но что разводить красоту? Понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи, хотя Уот Наробрас давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня. Заодно я мог начать работу в библиотеке. Я застал Дину, проверяющий каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с бережной улицы, где жили рыбаки с сазанки, парней с консервного и костимольного. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи, стоя на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Диной. Дину ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими расспросами. «Донна Дина! А Донна Дина!» спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине. «Донна Дина, кто это такая хижина дяди Тома?» «Донна Диновна!» — кричал кто-то со стремянки. «Лермонтов — это город или название книги?» «Вот, ребята, примите еще помощника!» — сказала Дина, указывая на меня. «Ухарсков! Запиши-ка его!» Меня внутри немножко покоробило. Я вовсе не собирался быть тут каким-то второстепенным подручным. Я полагал, что меня пригласили на роль предводителя, однако я решил пока молчать. «А мы тебя знаем», — сказали ребята. «Ты врачов, сын. Тебя не заругают, что ты с нами?» «При чем тут заругают?» — обиделся я. «Теперь весь народ равный». Высокий и скуластый дружинник по фамилии Ухарсков подошел ко мне. «А ты чем хочешь быть, когда вырастешь?» — спросил Ухарсков. «Тоже доктором». «Я хочу быть матросом революции», — сказал я. «Хорошее дело», — сказал Ухарсков. «А я мечтаю летчиком». Пришел комиссар Чубальков. Мы давно не виделись с ним и оба обрадовались. «Ого! Подрастаешь, поколение!» — сказал комиссар, ласково оглядывая меня. «Ну что, папан с фронта пишет?» И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу Выселяемые буржуи оказались близкими родными Тае Апиловой, и сейчас Тая сидела здесь же, на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной. Как только она еще не смотрела, мне захотелось плюнуть на все и смыться. «А еще докторов сын», — сказала Тая, — «и это спасло меня». «Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой», — обозлился я. Точка! закричал комиссар. «Отбри лыша!» Ухарсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом. «Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал». «А раньше-то ты меня знал?» — удивился я. «И очень ясно, что знакомый был», — отвечал Ухарсков. «Ты вот меня только не признал». «А я, помнишь, вам та служил, ведро починял. Фиктистка я. Теперь в доме живу. У хозяина инструмент реквизировал. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолетом сделаю? Чик и огонь». «Я не курящий». «Ну, бандитов пугать пригодится». Я смотрел на высокого уверенного Ухарского и с трудом узнавал в нем робкого ученика-жестянщика. Неужели же это тот самый фиктистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была. На улице у выхода из библиотеки меня поджидал комиссар. Он взял меня под руку. — Послушай, — сказал Чубарьков равнодушно, — это самая товарищ Дина. Она тебе кто? Сестра что ли? Ну сестра, отвечал я сурово, но чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал. Двоюродная. Образованная видать. С неожиданной грустью сказал комиссар. Еще как образованная, расхвастался я. Почти высшее учебное чуть не окончила. Комиссар вздохнул.